Слово «флот» было не вполне верным. На самом деле в безмолвном небе к арматуре с грохотом двигалась армада. Многие дюжины кораблей, но при этом лишь малая доля мощи двух легионов. Арматура вращалась в сердце совершенной империи Желемана. Она не была ни самоцветом в короне, на что претендовал МакКрак, не будущей столицей, в которую грозил превратиться Калт. Однако имело такое же значение и гораздо большее население. Если свести весь ультрамарк к примитивной метафоре, то макраг был бьющимся сердцем звёздного королевства, а кальт его душой, символом сверкающего будущего, ныне преданным огню. Арматура являлась военным миром, который питал другие планеты, как костный мозг снабжает тело кровью. Она питала легион рекрутами, питала пустоту возрождающимися в доках поврежденными кораблями, питала империум надеждой, что крупнейший легион вечно останется таковым. Даже если бы от 13-го остался один единственный воин, легион продолжил бы жить, пока в ночи вращается арматура. Ее ближняя орбита служила домом громадным верфям. населенным тысячами и тысячами рабочих, сервиторов, архимехов, машинных провидцев, рабов-слуг и технографистов. Чтобы вновь вдыхать жизнь в огромные боевые корабли Империума, требовалась целая армия людей. И здесь изо всех сил трудилось несколько миллионов. Над спокойной планетой плыли орбитальные бастионы с соединенными платформами и постями доков. Они словно насекомые, кишели челнками, подъёмниками, погрузчиками и буксирами. Покрытые рутцами от великого крестового похода, имперские звездолёты Ковыляя пребывали сюда, а спустя несколько месяцев уходили идеальными и возрождёнными. Сверху и по ту сторону верфи располагалось первое концентрическое кольцо пустотной обороны. Вооружённые спутники и орудийные платформы щетинились турелями. Здесь же были зафиксированы отдельные посадочные палубы для боевых машин. Дальше начиналась настоящая защита замки в небесах, огромные станции-крепости, у которых имелись собственные комплекты истребителей. А целые парапеты были заняты плазменными батареями, лазерной бортовой артиллерией. И системами лаз излучателей для уничтожения кораблей. Внешняя сфера спутников, находившаяся на самой высокой орбите, представляла собой кинущееся во все стороны множество солнечных панелей, часовых механизмов и мозгов обобщённых серверов. И всё это было подключено к обширным комплексам дальнобойных орудий. Посередине этой крайней сферы ждал флот эвакатов. Легион собирался на Кауте. Однако военный мир 13-го никогда нельзя было оставлять без прикрытия. Авакаты состояли из нескольких тысяч ультрадесантников, набранных в дюжине орденов и удостоенных высочайшей награды, наблюдать за работой арматуры и обучением новых рекрутов, командовать имперским флотом, способным соперничать с любым другим. Корабли совершали идеальные военные перемещения, оказавшиеся красивыми даже врагам. Авакаты занимали оборонительный порядок, а объединённая армада несущих слова и пожирателей миров перестраивалась для противодействия происходившей по всему полю боя переменчивый танец ничем не отличался от перегруппировки полков марширующих в походе древности. Линкоры и крейсеры, фрегаты и эсминцы Сияющие синевой, серебром и золотом 13-го легиона поднимались на защиту совершенной империи.